Глава двадцать третья. Первая служба мистера Эйрбина в церкви святого Йолда. В воскресенье, как было условлено, архидьякон Элинор и мистер Эйрбин отправились в Уллаторн. По пути новый священник прихода святого Йолда объявил, что испытывает некоторую робость при мысли о первой встрече со своими прихожанами. Он признался, что ему свойственна застенчивость, которая не раз заставляла его отклонять непривычные обязанности. И вот теперь он опасается, как бы эта застенчивость не помешала ему служить с должным достоинством. Он уже предчувствует, как мистер Торн будет неодобрительно сверлить его своими проницательными глазками. Архидиакон только высмеял его страхи. Сам он не знал, что такое застенчивость и не понимал, каким образом мисс Торн, окружённая уллаторнскими работниками и бедняками из ближайшего предместья Барчестера, может смутить человека, привыкшего проповедовать перед учёными Оксфордцами с кафедры церкви Святой Марии. Вот почему скромность мистера Эирбина вызвала у него недоверчивую усмешку. Тут мистер Эирбин начал философствовать кафедра церкви Святого Йолда после кафедры церкви Святой Марии сказал он кажется не менее грозной чем кафедра Святой Марии после кафедры Святого Йолда наверное лорд воли судеб Внезапно низвергнутый в общество землекопов, будет опасаться на смешек своих новых товарищей не менее, чем землекоп, вдруг вознесенный в палату лордов. На это архидьякон с хохотом пообещал сказать мисс Торн, что новый священник их церкви уподобил ее землекопу. Эллинор, однако, заметила, что такой вывод не оправдан. Сравнение указывает лишь на соотношение между предметами, а не на то, что они одинаковы. Но мистер Эйрбин продолжал рассуждать, не заметив ни шутки архидьякона, ни заступничества Элленор. «Юная девица», — сказал он, — «будет спокойно играть на фортепьяно самые трудные вещи в комнате, полной чужих людей». И она же не вымолвит ни слова, если её попросят говорить даже о самых обычных предметах и в присутствии только близких знакомых, но поднявшись для этого на возвышение. Тут всё дело в воспитании, а ему в 40 лет трудно воспитывать себя заново. Эленор не согласилась с ним, в вопросе о возвышении, заявив, что могла бы прекрасно говорить о платях, младенцах или бараньей вырезке с любого возвышения, при условии, конечно, что оно не будет под ней шататься, в присутствии хоть всех своих знакомых. Архидиакон заметил, что она не сумела бы связать и двух слов, но что это отнюдь не доказывает правоты мистера Эирбина. Мистер Эрбин предложил как-нибудь возвести миссис Болт на возвышение, когда в Пламстед съедутся гости. Эленор согласилась, но с оговоркой, что гостями будут их близкие друзья, чем зранила в душу архидиакона сомнение, не имеет ли она в виду мистера Слоупа, и он тут же твёрдо решил, что в этом случае ей не придётся подниматься на возвышение в гостиной его дома. Наконец, они подъехали к чугунным воротам у Латорн-Корта. Мистер Торн и Мисс Торн, уже одетые для церкви, ждали в зале и сердечно с ними поздоровались. Архидьякон давно пользовался благоволением и брата, и сестры. Он был священником старой школы, а потому не мог не нравиться Мисс Торн. В свое время он был противником свободы торговли, И как священнику ему не пришлось публично отрекаться от прошлых убеждений, подобно стольким Торе, не облеченным санам. Это делало его как бы сторонником непорочных пятидесяти трех и обеспечивало ему симпатии мистера Торна. Небольшой колокол негромко звонил, и в аллее, прислонясь к церковной ограде и к древней стене, Улла Торнкорта уже ждали сельские жители, собравшиеся там, чтобы посмотреть, как новый священник пойдёт из господского дома в церковь, куда слуга архидиакона отнёс облачение. Дамы проследовали в храм, но три джентльмена задержались в аллее, пока мистер Торн представлял новому священнику наиболее видных его прихожан. Вот наши церковные старосты, мистер Эйрбин, Фермер Гринакер и мистер Стайлс. Мистеру Стайлсу принадлежит мельница на Барчестерской дороге, и оба они прекрасны в старости. Но, надеюсь, не очень строгие, сказал мистер Эйрбен. от церковной старосты, прикоснувшись к шляпам и поклонившись на деревенский манер, заверил его, что рады чести познакомиться с ним и что погода для жатвы отличная. Мистер Стайлс, человек знакомый с городским обхождением и оберегавший своё достоинство, поспешил вывести их нового священника из заблуждения, будто церковные старосты должны следить за поведением детей в церкви. На эту мысль его навели слова мистера Эйрбина о его строгости, и он тотчас поставил всё на место, заметив, что за молцами приглядывает причетник Клодхив. И уж он палки не жалеет, особенно как проповедь начнётся. Мистер Эйрбин бросил на архидиакона смеющийся взгляд и улыбнулся про себя невежеству своих старцев. не знавших, что надзирать они обязаны за ним. Мистер Эйрбин прочёл главу из священного писания. Пожалуй, даже самый закалённый проповедник арабел бы, заметив, как насторожились фермеры, готовые к критическое суждение о том, уступает ли новый священник недавно усопшему. И безмолвный сейчас Их приговор скоро станет гласным, когда старожилы Святого Йолда примутся обсуждать службу среди зелёных могил своих детей и прадедов. Впрочем, бедный старичок Гудинов не был блистательным чтецом, и почти все прихожане сочли, что мистер Эирбин не так уж плох. Вначале он, правда, нервно запинался, приводя архидиакона к выступлению, но потом дело пошло на лад. Впрочем, Главным испытанием была, конечно, проповедь. Мы часто задумываемся, откуда у очень молодых людей берется храбрость, когда им предстоит впервые проповедовать перед незнакомыми прихожанами. Юноши, почти мальчики, только-только с университетской, а в сущности с семинарской, с камьи, привыкшие думать только о крикете, гребле и веселых пирушках, поднимаются на кафедру, возносясь высоко над головами покорной толпы, не для того, чтобы прочесть сидящим внизу слово Божье, а чтобы просветить их собственным словом. И мы только дивимся, что грозная торжественность их нового положения не лишает их дара речи. Как могу я Двадцатитрёхлетний юнец, не проведший ещё ни единого целого дня в размышлении с тех пор, как обрёл способность мыслить, как могу я наставлять этих седовласых старцев, с акбенных годами долгих размышлений, стоящих на краю могилы? Могу ли я учить их, в чём их долг? Могу ли я объяснить им то, что плохо понимаю сам, но что они, возможно, давно постигли? и столь недавно данный мне сан служителя Божьего? Сделал ли он меня проповедником?» Наверное, все эти мысли приходят в голову молодым священникам, но они, как видно, с легкостью преодолевают трудность, которая нам представляется непреодолимой. Правда, на нас никогда не возлагал рук епископ. Быть может, именно это поднимает дух и рассеивает робость свойственную юности. Мы же должны признаться, что преподобный Сэмсон завоевал наши сердца не нежной любовью, которую он питал к своим маленьким питомцам, а той необоримой застенчивостью, которая поразила его бесславной немотой, когда он взошёл на кафедру в тщетной попытке обратиться к нам оттуда с божьим словом. Правила нашей церкви, например, Запрещают младшим священникам читать отпущение, и если старший священник отсутствует, то прихожанам приходится довольствоваться только тем отпущением грехов, которое каждый способен дать самому себе. Возможно, это и благое правило, хотя смысл его посвящённым непонятен. Но неплохо было бы распространить его и на проповеди. Правда, при этом возникла бы одна опасность: прихожане начали бы всеми силами мешать своему священнику получить полный сан. Священников без права проповедовать стали бы подкупать, лишь бы они не пытались приобрести это право. Впрочем, мистеру Эйрбину юношеская робость не мешала, и проповедь удалась ему даже лучше чтения. В качестве текста он избрал два стиха из второго послания Иоанна. Всякий приступающий учение Христово и не пребывающий в нём, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и отца, и сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте. Он сказал им, что дом этот их церковь, в которые он сейчас впервые обращается к ним, и что ему не надо иного приветствия, кроме послушания святому учению, которое он преподаст им, но ждать от них такого послушания он может только если сумеет приобщить их к великой христианской доктрине единения трудов и веры. Эту мысль он развил подробнее, но достаточно кратко, и через двадцать минут его прихожане – уже расходились по домам, где их ждали баранины жаркое и пудинги, весьма довольные своим новым священником. Он же со своими друзьями удалился под гостеприимный кров у Латорна. В зале мис Торн взяла мистера Эйрбина за руку и заявила, что принимает его в дом свой, в храм свой, выразилася она, и приветствует от всей души. Мистер Эербин растроганно пожал руку престарелой девице и промолчал. Затем мистер Торн выразил надежду, что мистеру Эербину легко говорилось в церкви. Мистер Эербин ответил, что ему надо только свыкнуться с резонансом, и все сели за стол. Мисс Торн была особенно внимательна к миссис Болт. Эленор все еще носила траур, и он придавал ей печальную серьезность, нередко присущую молодым матерям, которые недавно стали вдовами. Доброе сердце мисс Торн исполнилось сострадание, и она принялась опекать свою гостью. Собственно ручно положила на ее тарелку цыплячье крылышко и ветчину и налила ей полный бокал портвейна. Эленор с удовольствием отпила немного, и мисс Торн тут же вновь его наполнила. Эленор попыталась протестовать, но мисс Торн лукаво улыбнулась и прошептала, что в этом нет ничего такого, напротив, и что она всё прекрасно понимает, и пусть миссис Болт выпьет бокал до дна, не на кого не обращая внимания. Ваш долг беречь свои силы, они ведь нужны не только вам. сказала она на ухо молодой матери и продолжала подкреплять силы Элинор холодной курятиной и портвейном Почему жёны бедняков, не располагающие для подкрепления сил холодной курятиной и вином, легко вскармливают своих детей, а жёны богачей, которые едят и пьют всё самое лучшее, на это не способны? Мы предоставим решать врачам и самим матерям. Мисс Торн, кроме того, знала всё о зубах маленького Джонни Болда беспокоил его первый прорезывающийся зубок а так как все дамы в подобных вопросах тайные союзницы мис Торн узнала про это событие ещё до того как Эленор доела крылышко цыплёнка старушка немедленно прописала ему любимое средство своей бабушки и торжественно предостерегла Эленор против нынешних выдумок — Возьмите его коралловое кольцо, милочка, — сказала она, — и хорошенько натрите его морковкой, так, чтобы оно пропиталось соком, а потом дайте кольцо малютке. — Но у него нет кораллового кольца, — сказала Эленор. — Как нет? — вспылила мисс Торн. — Нет кольца, у него же не прорежутся зубки. — А эликсир Даффи у вас есть? Эленура объяснила, что мистер Рирчайлд, барчестерский врач, чьими услугами они пользовались, не прописывал этого эликсира и перечислила омерзительно новомодные снадобья, которые рекомендовал мистер Рирчайлд, сторонник прогресса. Мисс Торн строго нахмурилась. "А вы уверены, милочка?" сказала она, "что этот человек знает, что он делает?" Вы уверены, что он не погубит вашего мальчика?» «Впрочем...» — в голосе ее зазвучала грусть, и ее гнев сменился состраданием. «Не знаю, кому теперь можно верить в барчестере. Вот милейший доктор Бампуэлл, он...» «Но, мисс Торн, он умер, когда я была совсем маленькой». «Да, милочка, да...» И это был печальный день для Барчестера. А нынешние молодые люди, мистер Рирчайлд был, кстати, ровесником мисс Торн, о них не знаешь, откуда они, кто они такие и разбираются ли в своём деле или нет. Мне кажется, в Барчестере очень хорошие врачи. Может быть, может быть. Только я их не знаю. А все согласны, что нынешних врачей не сравнить с прежними. Прежде это были талантливые, умные, образованные люди, а теперь всякий аптекарский ученик величает себя врачом. Образование теперь, по-моему, не считается обязательным. Эленор была вдовой врача, и этот суровый приговор вызвал у неё досаду. Ну, сердиться на добросердечную старушку было невозможно, и Эленор отпила ещё портвейна и доела крылышка. Во всяком случае, милочка, не забудьте про морковный сок и сразу же купите ему коралловое кольцо. У моей бабушки до самой смерти были лучшие зубы в графстве, а скончалась она в 80 лет и говорила, что это всё морковный сок. Барчестерских лекарей она терпеть не могла. Даже милейший доктор Бампуэл ей не нравился. Мисс Торн, по-видимому, забыла, что полвека назад доктор Бампуэл был ещё юным врачом, а потому внушал доверие тогдашним Уллаторнским дамам не больше, чем нынешние врачи ей самой. Архидьякон кушал с большим аппетитом и беседовал с мистером Торном об урожае репы и новых жнейках, а мистер Торн, как вежливый хозяин, считал нужным занять нового гостя и опасаясь, что виды на урожай репы могут быть ему в воскресенье не интересны, переводил разговор на духовные темы. Такой прекрасной пшеницы Торн, как на вашем поле за рощей, Я давно его не видывал. Гуано? спросил архидиакон. Э, да, гуано. Я получаю его из Бристоля. Вы часто будете видеть у себя в церкви горожан мистер Эйрбин. Они любят гулять тут, особенно по вечерам, когда не жарко. Я очень обязан им, что хотя бы сегодня они не прильстились этой прогулкой, ответил мистер Эйрбин. Чем меньше людей присутствует на твоей первой проповеди, тем приятнее. Я купил полторы тонны у Бредли на Хай-стрит, сказал архидиакон. Один обман. Там и пятицентинеров в Гуано не будет. Товары Бредли никуда не годятся, заметила мисс Торн, шептавшаяся с Элинор. А какая это была приятная лавка, пока она не попала в его руки. Уильфред, помнишь, какие прекрасные товары всегда бывали у Эблофа? С тех пор там сменились три лавочника, один хуже другого, сказал архидиакон. А кто ваш агент в Бристоле, Торн? В этом году я сам туда ездил и купил прямо с корабля. Боюсь, мистер Эйрбин, что Пьюпитер хорошо освещается только в солнечные дни. Я прикажу обрубить сучья. Мистер Эирбин возразил, что утром Пьюпитер было освещён прекрасно и просил пощадить липы. Затем они отправились прогуляться по аккуратному цветнику, где мистер Эирбин объяснил миссис Болт разницу между наядой и дриадой и пустился в рассуждения о вазах и урнах. Мистер Торн занялась своими анютиными глазками, а мистер Торн, убедившись, что ему не удастся придать беседе воскресный тон, отказался от дальнейших попыток и начал рассказывать архидиакону про бристольское гуано. В 3 часа они вновь отправились в церковь. Мистер Эйрбин служил, а проповедовал архидиакон К утренним прихожанам прибавилось несколько отважных горожан, которых не испугала августовская жара. Архидиакон взял свой текст из послания к Филимону: "Прошу тебя о сыне моём Анисиме, которого родил я в узах моих". Отсюда не трудно представить себе эту проповедь, и в целом она была ни скучной, ни плохой, и ни не неуместной. Он сказал, что должен был найти им пастыря взамен того, кто так долго был среди них, а потому избранного им для них он считает сыном своим, как святой Павел считал своим сыном юного ученика. Затем он похвалил себя за то, что не жалея трудов, нашёл для них самого лучшего человека и выбрал его только за его достоинство. Однако он не объяснил, что с его точки зрения самым лучшим был человек который лучше других способен был усмирить мистера Слоупа и сделать для него Барчестер через Щуржарким. Узы же были те усилия, коех он не пожалел, дабы они получили столь превосходного священника. Он отверг всякое сравнение между собой и святым Павлом, но сказал, что вправе просить их о добром отношении к мистеру Эербину, как апостол просил Филимона и его домочадцев об Анисиме. Проповедь архидиакона вместе с текстом и благословением заняла полчаса, а затем, распрощавшись со своими Уллаторнскими друзьями, они вернулись в Пламстед. Так мистер Эйрбин в первый раз служил в церкви Святого Йолда.